Как был бы счастлив Мартин, окажись с ним рядом Ирина. Как хорошо было бы подурачиться, фотографируя друг друга по горлу в облачном молоке, изображая, будто и впрямь идешь по облакам, ловя удачный ракурс, к примеру, отражение станции в зеркальной скале, как жутко, но сладостно было бы вместе входить в пену облаков, держаться за руку, слышать дыхание друг друга. Но Ирины, его Ирины, больше не было во Вселенной. Она не просто умерла, она исчезла ее стерли невидимым курсором словно опечатку словно лишнюю букву случайно возникшую на мониторе жизни осталась лишь память тепло ее руки все еще грело ладонь мартина так но ампутированная конечность не желая смиряться со смертью мартин окинул в станцию ненавидящим взглядом и шагнул окунаясь в облако с головой это ничуть не походило на какие нибудь Многократно воспетые лондонские туманы, впрочем, Мартину никогда не удавалось застать Лондон в тумане, но и на привычный туман, что стелется осенью по перелескам Подмосковья или прицельно стекается к аэропортам, облака талисмана не походили. Они мгновенно скрыли от Мартина маленькое злое солнце, но остались светлыми, почти светящимися, будто идешь в облаке жидкого света, и еще почти не чувствовалось сырости, сухой пар, как от испаряющейся углекислоты, но при этом тёплый. Мартин зашагал по круто уходящей вниз лестницы, Камень вскоре кончился, вместо него пошло дерево. Туман сиял, казалось даже, что он не скрывает окружающий мир, а засвечивает его собой. Под ногами поскрипывали деревянные ступени. Несколько раз Мартин уклонялся в сторону, натыгался на туго натянутый канат, импровизированные перила, а заодно и опору лестницы. Наконец Мартин сдался и пошел вдоль каната, скользя по нему рукой. Невозможно было понять, один ли он на лестнице, или впереди спускаются другие свежеприбывшие путники, а навстречу бредут утомленные талисманом туристы. Видимость не более двух-трех метров, звуки тонут в тумане, лишь слабый монотонный скрип ступеней. А может быть, оно и к лучшему? Мартин знал, что станция расположена на высоте едва не двухсот метров от поверхности планеты, и пусть в толще тумана почти нет ветров, но спускаться по хлипкой натяжной конструкции вдоль крутого склона все равно неуютно. Свет тумана постепенно мерк, к концу пути Мартин шел в тусклом неуютном полумире, но зато впереди показались электрические огни. Поселок Амулет, неофициальная столица талисмана, утопал в искусственном свете, Местным жителям никогда не требовалось экономить электроэнергию. Первого старателя Мартин встретил, едва сойдя с лестницы. Под ногами теперь был зеркальный черный камень, кое-где блестящий, скользкий будто лед, но большей частью потрескавшийся и стертый. Старатель сидел на корточках перед сейфом, выступающим из камня круглым лючком диаметром в полметра. Разумеется, люк был из того же черного камня, что и вся твердь талисмана. «Мир вам!» — сказал Мартин, подходя так близко, что смутный силуэт старателя обрел четкость. Старатель, молодой неопрятный парень, обернулся и кинул Мартина настороженным взглядом, затем дернул подбородком и неохотно ответил. «Мир, как успехи?» — кивнув на крышку сейфа, — спросил Мартин. Старатель неопределенно пожал плечами. В этот самый момент его часы пискнули, И, мгновенно забыв о Мартине, старатель принялся откручивать крышку против часовой стрелки. Крышка явно была тяжелой, но помощи парень не просил. «Успеваете?» — спросил Мартин. — «Помочь?» Парень с сопением сдвинул крышку, заглянул в сейф, маленькое углубление в камне Внутри ничего не оказалось. «Повезет в другой раз», — пробормотал парень и принялся закручивать крышку. На каменном диске яркий... Флюоресцентной краской был написан восьмизначный номер и буква «С». Закончив, парень коснулся часов, выставляет таймер. Э -э, «С интервалом 43 минуты?» — блеснул эрудицией Мартин. «Это быстрый сейф с интервалом в 24 с половиной», — неохотно ответил парень. «Чего тебе, в старателе подался? Зря хреновая работа, со скуки взбесишься». «Да нет, я по другим делам», — вежливо ответил Мартин. Голос парня сразу потеплел. «А что, тут забавно. Не угостишь табачком?» Мартин молча протянул ему почти полную пачку. «Ого!» — жадно сказал парень. «Можно две штучки?» «Оставь все». «Благодарю!» — с чувством признёс старатель. «Добрые люди — редкость в наши дни. Андрей?» Мартин, без особого энтузиазма, пожимая давно немытую руку, ответил Мартин, присел рядом. «Слушай, ну и часто что-то ценное попадается». «Да не очень», — вздохнул старатель. «Один раз на сто-сто-тридцать открываний что-нибудь найдёшь. Схемки, пурпурный порошок, спиральки. Ну, это мелочь. На жизнь хватает, и ладно. А что-то интересное находит?» «Находит», — жадно затягиваясь, сообщил Андрей. «Везёт некоторым. Одна девчонка на прошлой неделе ключ нашла». «Ключ?» — насторожился Мартин. «Ну, его так поразвали. Цилиндр». Парень обрисовал в воздухе что-то вроде толстого карандаша с насечками и выпуклостями, ясное дело может и не ключ вовсе но в скупке уже готовы тридцать тысяч евриков за него отсыпать круто согласился мартин но ведь еще ни одну находку не удалось приспособить к делу пурпурный порошок лечит насморк серьезно ответил парень в раз стоит только вдохнуть спиральки очень хорошо ток проводят говорят почти как сверхпроводники вояйки их охотно скупают и ваши европейские и штатовские, даже наши. Я русский». «Ха, -ха. с таким именем», — парень хихикнул. но ну, дела». «Да мне вообще-то поровну. Нужна эта дрянь кому-то или нет. Главное, что деньги за хабар платят». «Курорт для сталкеров», — вздохнул Мартин. «Это еще что такое?» — насторожился парень. «Да из одной книжки, не забивай себе голову», — с любопытством разглядывая лючок сейфа, — сказал Мартин. Сейфы были главной причиной, по которой на талисман стекались люди и чужие. Никто не знал, как они действуют, но в герметично закрытом сейфе периодически возникали странные, незнакомые ни одной цивилизации предметы. Важно было лишь выяснить интервал, с которым работал сейф, и вовремя открывать крышку. Предметы задерживались не более чем на пару минут, после чего бесследно исчезали. Ходила версия, что сеть сейфов связана между собой гиперпространственными переходами, ведь никакие тайные проходы к сейфам не вели, а аккуратно вырезанный вместе с куском скалы сейф продолжал работать еще некоторое время.